Глава 15. Том. Сейчас. «Спрашиваю еще раз», — говорит детектив-инспектор мэнинг и на его красном лице ясно написано раздражение. «Где вы находились? Мы знаем, что на работе вас так и не было». Предпочитаю воздержаться от ответа. Просто не могу поверить, что только что произнес эту фразу. Хочется опустить голову. «Дать себе хорошую пощечину». Слово «виновен» так и стучит у меня в голове. Господи, если б я следил за этим допросом по телевизору в безопасном уюте своей гостиной, то был бы почти готов запустить пультом в экран. В свою собственную дурацкую физиономию. Но не думаю, что у меня есть какие-то другие варианты. Максвелл не касательно того, что с этого момента мне следует наглухо заткнуться. И хотя я пошел против его предыдущего совета, теперь это кажется лучшим и единственным выходом. Больше нельзя давать им ничего, что они могли бы использовать против меня. На записях с камер наблюдений на вашей обычной железнодорожной станции вас нет. И коллеги по работе ничего не знали о вашем местонахождении. Вы не слишком-то откровенны касательно того, были ли у вас какие-то другие встречи. Детектив-констебль Купер просматривает какой-то список. «Неважно, все это для вас выглядит, Том. Вся эта таинственность на следующий день после того, как вас допросили касательно Кэти Уильямс, лишь подливает масло в огонь. Если вы решите сейчас сотрудничать, это будет воспринято более благосклонно, чем ваши упорные отказы отвечать. Все эти дурацкие, предпочитаю воздержаться от ответа». Заранее выставляют вас виновным. Ее холодные глаза глубоко впиваются в мои. Интересно, есть ли у нее сожитель или сожительница? Обручального кольца на ней нет? Меня ничуть не удивило бы, если бы она оказалась холостой и жила одна, в компании разве что кошки. Если она вообще когда-нибудь уходит отсюда домой, одинокая, озлобленная на весь белый свет. «Мужика бы ей нормального». Отворачиваюсь от нее. «Свидетельства против вас громоздятся, как снежный ком Том. Наши сотрудники уже побывали в вашем доме и обыскали его. Сколько поставите на то, что теперь у нас есть еще больше улик, чтобы добавить их к вашему делу?» Мэнинг похлопывает по толстой картонной папке, лежащей перед ним. Не исключено, что внутри лишь чистые листы офисной бумаги. Еще один их фокус, чтобы заставить меня говорить, но его слова вызывают у меня жжение в животе. Копы рылись в моих вещах, бродили по моим комнатам, копались в вещах Бет и Поппи, складывали их в пакеты без всякой причины. Ноздри у меня раздуваются, когда я пытаюсь контролировать свое дыхание, сжимая кулаки под столом до боли, вдавливая их в бедра. «Что?» «За дело, за живое?» Это подает голос детектив Констабли Купер. «Заволновались насчет того, что мы могли найти? Поскольку могу предположить, что вы довольно долго не вспоминали о Кэти Уильямс, пока детектив-инспектор Мэнинг не постучал в вашу дверь. Вы наверняка решили, что вам это сошло с рук, стали излишне самодовольным в своей идиллической жизни с красавицей-женой-дочкой. Вы, конечно, не ожидали, что то, за что вы избежали правосудия 8 лет назад, вдруг вновь поднимет голову и сейчас доставит вам большие проблемы, так ведь? А значит, вы не были настолько дотошны, как следовало бы. Вас убаюкало ложное чувство безопасности. Так что, готово поспорить, вы оставили важные улики. Вещи, которые считали несущественными. Вещи, значения которых, как вы думали. Могли знать только вы, и которые мы могли обнаружить и собрать воедино только сейчас. Вы удивитесь, насколько незаметным и безобидным может что-то выглядеть, пока у вас не появляется возможность добавить что-то еще. Когда картина начинает понемногу складываться, заткнись, заткнись, заткнись, мне приходится сильно прикусить внутреннюю сторону щеки, чтобы не дать этим словам вырваться наружу. Ханжерская сука! Почему Мэнинг позволяет ей взять инициативу на себя? Вроде ведь это он тут начальник. Кишки в животе завязываются узлом от ее слов. Свой рабочий ноутбук я выбросил, но так и не сумел найти свой планшет. Выбежал из дома утром во вторник в спешке и предположил, что отыщу его позже. Только вот они добрались до меня раньше — чем я сумел это сделать вот же скотство если бэт была дома, когда тем вечером я позвонил из полиции то возможно удалось бы уговорить ее избавиться от него ради меня хотя это само по себе вызвало бы целый ряд других проблем Вам тоже интересно, что нашим техническим специалистам удастся извлечь из вашего телефона или домашнего компьютера Когда вы в последний раз связывались с Кэти, подтвердят ли ваши электронные письма ваше утверждение, что она отправилась путешествовать? Открываю было рот, чтобы разразиться ответ на тирады, но перед лицом взлетает рука Максвелла предупреждение. Шеплю сквозь тиснутые зубы уже привычные слова. Предпочитаю воздержаться от... Ответа. По лицу у меня стекает капля пота, и я пытаюсь смахнуть ее так, чтобы они этого не заметили. Хотя это, сука, Купер. Та все подмечает. Она откровенно ухмыляется, и у меня возникает желание врезать ей по физиономии. Смотрю мимо нее, сосредоточившись на стене позади, представляю себе Бет, Поппи и самого себя. Счастливую семью в нашем идеальном загородном коттедже. У меня все опять будет, если я буду сохранять хладнокровие. Если они ничего не найдут на моем планшете. Если они не выяснят, где я на самом деле был во вторник.